Через мгновение пастух уже был в гостиной, привязывал к батарее парового отопления альпинистский шнур, затягивал пояс и открывал окно. Артист вышел через спальню на балкон и сделал то же самое, крепя веревку к ограждению. Оба переглянулись и разом повисли на стене. Муха потихоньку газовал на углу дома. Ему откровенно не нравился мужчина в летнем пиджаке, одиноко сидевший на краю песочницы на самом солнцепёке и читавший газету. Читатель почему-то регулярно посматривал вверх на те же самые окна, что нужны были мухи. Как только на балконе этажом выше появился артист без фуражки, Муха, понявший, что сейчас будет штурм, чертом выскочил из-за угла, лихо развернулся и понесся прямо на песочницу. Человек изумленно застыл, что неминуемо отвлекло его от происходящего на стене дома между третьим и четвертым этажом. Впрочем, нельзя было отказать ему и в хладнокровии. Быстро поняв, что к чему, он не сунул руку под мышку, не стал засвечивать зря оружие, а довольно спокойно поджидал размалеванного ковбоя на мотоцикле, надеясь на собственные глазомер и сноровку. Они выручат, даже если дурака-рокера угораздит по глупости вылететь прямо на него. Но Муха не подвел. Он с отменной рокерской лихостью развернулся перед самой песочницей, взметнув в сторону мужчины фонтан пыли. А потом со словами «Братан! Тут наши пацаны не тусовались!» снял шлем и ударил им боевика в переносицу. Мужчина завалился в песочницу, открыв на обозрение кобуру под мышкой. Амуха аккуратно поставил мотоцикл, разоружил боевика, надел на него наручники, и к тому времени, когда пастух и артист начали спуск по стене, уже стоял с пистолетом на изготовку, чтобы контролировать окна, на тот случай, если из них кто-нибудь неожиданно высунется и попытается подстрелить его товарищей. Пастух и артист еще раз переглянулись, и, держа на пистолеты, разом пошли вниз по стене. Кинув взгляд в комнату через стекло, артист спрыгнул на балкон и сразу открыл огонь на поражение по двум сидящим на кровати мужчинам. Они курили, глядя на лежащее в углу тело пожилой женщины. Боевики не успели ничего предпринять. Выстрелы сшибли их на пол, как кегли. Артист отцепил от страховочного пояса карабин альпинистского шнура и бросился внутрь квартиры, где тоже началась стрельба. Обнаружив в большой комнате мужчину, курочившего зачем-то корпус компьютера и определив, что это не дудчик, пастух выжидал какое-то время, решая, что предпринять. Решение пришло само. Едва мужчина сделал движение, чтобы схватить со стола пистолет, услышав выстрелы артиста Ваглока. Не раздумывая больше, пастух прострелил ему правое плечо. Тем временем артист разбил ногой стекло и проник внутрь квартиры. Он не оглядывался направо на кухонное окно, знал, что муха его уже контролирует снизу. Нейл Янг... Решивший в какой-то момент, что стопка спиртного ему не помешает, находился во время этого штурма на кухне. Услышав первый выстрел, он в первую очередь бросился к окну и отпрянул, схватив краем глаза незнакомую черную фигуру внизу, вытянувшую по направлению к нему руки. Стрелку внизу помешали два обстоятельства. Скорость перемещения Янга, голова его лишь на мгновение мелькнула за окном справа налево, и неудобство стрельбы снизу вверх. Так что Янгу повезло, пуля, пущенная мухой, прошла мимо и ударила в стену, обдав его штукатуркой. Нейл Янг слышал звон стекла в комнатах, понимая, это идет штурм квартиры, снаружи, через окна, и решил использовать свой последний и очень ненадежный шанс — Попробовать прорваться через двери на лестничную площадку. Нейл успел отодвинуть защелку замка, успел рвануть дверь на себя. Действия его за многие годы были доведены до автоматизма. Едва дверь пошла, раскрывая дверной проем, он, введя руку по плаванной дуге снизу вверх, три раза выстрелил вслепую и тут же понял всю бессмысленность этих действий. Дверной проем был занавешен большой светлой рубахой боцмана, которая надежно закрывала обзор. Док, вне всякой досягаемости для выстрелов, находился наискосок от двери и целился в нее, утвердив руки на перилах. А боцман, голый по пояс, лежал на животе в коридоре соседней, оставшейся открытой квартиры, выставив руки вперед. Он только и ждал того дурня, который подставит ему под выстрел коленку или поднырнет под рубаху, чтобы поймать пулю головой. Слева уже выходил на огневой рубеж артист, пробежавший через спальню, поэтому Нейл Янг, склонный к мгновенным оперативным решениям, принял главное из них. Он бросился, плашмя на пол, выкинул из рук пистолет, который загремел на лестничной площадке и крикнул «Сдаюсь! Не стреляйте!» Разведчик есть разведчик. За мгновение, равное небольшой доли секунды, он успел оценить ситуацию и понять, что в тюрьму лучше попасть совершенно здоровым, а не инвалидом с простреленной ногой или печенью. Шансов выбраться у него не оставалось. Обе комнаты, кухня и лестничная площадка контролировались профессионалами. Позже он признался, что больше всего его поразила рубаха в дверном проеме, зацепленная за верхний косяк. Этот оригинальный прием он встретил впервые. Оставался у него, конечно, еще один выход, но мысль о самоубийстве была глубоко противна его религиозным убеждениям.